Польша. Окрестности, захваченные американской базы. Это же время. Но стоит признать, что на этот раз аналитики не ошиблись. Точно предсказали и время, и место операции. Умеют, когда захотят. Дина оторвалась от бинокля. Единственного, пожалуй, доступного сейчас средства визуального наблюдения. Все остальное не работало, постарались русские на совесть. Подчиненные Дины расположились тут же, замаскированные так, что с трех шагов не увидишь. Все же обучали их неплохо пусть даже это и не особенно требуется танкистам. Сейчас все они с профессиональным интересом рассматривали заставленное сгоревшей бронетехникой пространство вокруг базы. Да уж, сработали русские профессионально, ничего не скажешь. Хуже всего приходилось сейчас по-лански. Если говорить образно, то выглядел он подавленным, словно картофельное пюре. Оно и не удивительно Он ведь родом из этой страны и как бы даже не из этих мест. Ему неприятно видеть, Как по земле, которую он, несмотря на отъезд, считал своей, ходят вражеские солдаты. Но да что поделаешь. Сейчас гиганту оставалось только зажать свои чувства в кулак и выполнять приказ. Других вариантов у него, собственно, и не было. Дина вздохнула. Жаль, товарищи, сделать ничего не получается. Отвратительная ситуация. Но и интересная. Место боя, как на ладони. Куча сожженной бронетехники и не только танков. Тела русские уже прибрали. А по поводу сгоревших танков, бронемашин... Чьей-то шикарной «Феррари», выглядящей так, будто по ней прошлась танковая гусеница и прочему металлолому, даже заморачиваться не пытались. Чуть в стороне замер еще один танк, судя по виду, один из русских. Капитально его разнесло, выгорел полностью. Тем не менее, русские взяли его под охрану, даже пулемет выделили. Протарахтел над головами вертолет, судя по красным звездам на бортах, русский. Стало быть, воздушное пространство они уже взяли под контроль. Скорее всего, не особенно плотный но летать кому-то левому здесь не позволят. Ну да, кто бы сомневался. Заметно выше, завывая двигателями, неторопливо прошла четверка таких же, как вертолет краснозвездных истребителей. Откуда-то из-за холмов в их сторону рванулись две ракеты, но самолеты на диво ловко уклонились, после чего ответили. Попали или нет, разглядеть Дина не могла, но взрывалась громко, да и горела ярко. И что характерно, стрелять по русским никто больше не пытался. Дина вновь перевела взгляд на захваченную русскими базу. Русские танки она увидела сразу. Всего две штуки. Два здесь, один сгоревший. Даже если предположить, что кого-то, да пусть даже столько же она не засекла, все равно учиненный ими разгром выглядел впечатляюще. Очень похоже, здесь работало одно из тех подразделений, за которыми Дина со своими людьми охотилась. Точнее, пыталась охотиться. Только сейчас до молодого, перспективного и порой чересчур пышущего энтузиазмом офицера начало доходить Что кто за кем будет, если что гоняться, вопрос открытый. Один из танков как раз заправляли горючим. Дина присмотрелась, удивленно пожала плечами. Экипаж, похоже, даже не пытался принять хоть какое-то участие в процессе. Зажравшаяся гвардия, ха-ха. Воевать умеют, не поспоришь. Но вот ручки пачкать, видимо, не хотят. Ага, и снаряды тоже грузить не вылезли. Однако же обслуживающие танк солдаты недовольства не выказывали. Зато следующий момент удивил. Вместо того, чтобы загружать боеприпасы через люк, как обычно, в бортовой части танка откинулась стальная плита, и снаряды начали укладывать прямо туда. Видно было плохо, далеко и неудобный ракурс, но Дине показалось, что там работает нечто вроде элеватора. Интересное решение, хотя с точки зрения защищенности весьма спорное. Русские наверняка тоже это понимают. Интересно, что они придумали для компенсации ослабленной зоны? В этот момент башня второго танка начала медленно разворачиваться, будто отыскивая цель. Когда ствол орудия повернулся в их сторону, Дина непроизвольно вжалась в землю. Ощущение было такое, словно целятся персонально в нее. И тот факт, что до русских было не меньше километра, ничего не менял. Однако даже если они вдруг что-то заметили, четверка людей не заинтересовала танкистов. Развернувшись на 360 градусов, башня вновь замерла. Лишь после этого Дина выдохнула и поняла вдруг, что все это время даже воздух в легкие набрать не могла. Опытный, не раз проверенный боем офицер, она в первый раз в жизни так отчетливо поняла, что значит быть одной, без брони вокруг, без возможности ответить или хотя бы убежать против танка. Ощущение ей не понравилось. Русские, между тем, продолжали осматривать трофеи. Вокруг одного из леопардов они ходили несколько минут. Если бы Дина слышала их разговор, то посочувствовала бы кое-кому. А все дело в том, что польский танк не выглядел ни сгоревшим, ни разбитым. Две маленькие, как раз под размер сердечника бронебойного снаряда, пробоины в моторном отсеке, и в принципе все. А вот то, что люки задраены наглухо, причем изнутри, говорило о том, что экипаж, возможно, жив. Просто вовремя сообразили, что сопротивление бесполезно, и решили отсидеться. Оно вроде бы и черт с ними, но не факт, что командованию удастся закончить войну раньше, чем сюда подойдут польские войска и тогда потенциально опасная огневая точка в собственном тылу может стать весьма неприятной проблемой. Впрочем, решение выглядело простым, как все гениальное. Постучав по броне обломком металлической трубы, чтобы привлечь внимание, от поляков потребовали выходить с поднятыми руками. Польский и русский языки, конечно, серьезно отличаются, но не настолько, чтобы сделать непонятным смысл приказа. Не дождавшись ответа, русские просто облили танк слитым из разбитого грузовика бензином и предупредили, что сейчас подожгут его к чертовой матери. В этот раз экипаж решил не строить из себя глухонемых и довольно шустро выбрался наружу. Бить их, где нехорошо это было видно, не стали, просто обыскали и загнали в одно из технических строений, отведенное для пленных. Конечно, наспех заваренные листами металла окна и замок на двери вряд ли помешают сидящим внутри выбраться, если они по-настоящему захотят этого, разумеется. В конце концов, Внутри здоровые, физически сильные мужики, да еще и в немалом количестве. Другое дело, бесшумно выбраться не получится. А значит, у охраны будет время изрешетить их из трофейного американского пулемета. Крупнокалиберная дура, установленная как раз напротив окон, насквозь пробьет стены и на куски порвет находящихся внутри людей. Те понимали расклады и сидели тихонько, что у русских, в общем-то, вполне устраивало. А затем Поланский тронул Дину за рукав и кивнул в сторону дороги. Майор присмотрелась. Черт. Именно так. Поморщился ее бессменный заряжающий. Уйти не успеем. Тогда лежим тихонько, молчим и ведем съемку. Передай нашим. Пусть рассредоточатся и постараются ничего не пропустить. Возможно, получим достаточной информации, чтобы наши высоколобые умники в штабе сделали выводы. Поланский кивнул и скрылся в кустах, чтобы через пару минут вернуться. Кивком подтвердил, сделано мол. И принялся споро извлекать камеру. Русские глушилки работали хорошо, качественно давя любую электронику, так что съемки представляли определенную сложность. Военные модели камер отказывались работать не хуже, чем гражданские камеры на смартфонах, но эта проблема была предусмотрена еще на стадии планирования операции. Со складов достали не весь как сохранившиеся с практически легендарных до интернетных времен пленочные аппараты, громоздкие, но надежные. Оставалось надеяться, что невеликого умения едины и ее товарищей окажется достаточно, чтобы обеспечить фиксацию происходящего. А интересного будет немало, и очень скоро к базе, дробя гусеницами асфальт, выдвигалась польская колонна.